Глава вторая. Студент. До комнаты добежал без проблем и застал там суетящегося Кирилла. «Где ты был? Нам нужно срочно в канцелярию и потом получать форму. Опаздывать нельзя!» — проговорил он. «Ну так пойдем», — ответил я. Рассказывать, где я был, не собирался. Кирилл, конечно, как сосед неплохой, но он явно тяготится всем, что произошло. Буду надеяться, что нас распределят в разные группы. Думаю, он сам будет рад. В канцелярии у нас забрали пропуска и выдали студенческие, после чего отправили получать форму. Судя по указанным данным, нас распределили в разные группы. И если Кирилл попал в самую слабую, то меня определили в самую сильную, что было довольно неожиданно. Плохо то, что в ней учился и Ермолов, а в группе всего было около 50 человек. Форму нам выдавал знакомый уже кладовщик. А так как Кирилл его хорошо знал, то процесс выдачи и примерки прошел очень быстро. Одежда очень напоминала форму гимназиста XIX века. Приталенный пиджак, сорочка и брюки. На руках нашивки, в зависимости от курса обучения и группы куда нас назначили. Хорошо, что пришивать их не требовалось, а только приложить и напитать маной, и та сама приставала к рукаву. Кирилл ожидаемо подписал документы на кредит, а я, под удивленным взглядом соседа, рассчитался наличными, заплатив 80 рублей. Оплатить обучение сразу я не мог, но допускалась задержка с оплатой в течение месяца, чем я и собирался воспользоваться. Не знаю пока как, но деньги я найду. Сумма, правда, не маленькая, 10 тысяч рублей за год обучения, но зато я смогу сам распоряжаться, где мне работать. По договору, те, кто не может оплачивать учебу, заключали контракт и отправлялись в самые горячие точки, где и защищали интересы Великого Новгорода, в течение как минимум пяти лет. Остальные сами выбирали, где служить. И выбор довольно большой. А срок службы — всего один год. Да и условия службы намного лучше, чем у контрактников. Кирилл все так же вел себя отстраненно и не разговаривал со мной. Но, как я понял, он вообще парень малообщительный. Но ну, дальше мы разделились, так как поселили нас в разные общежития точнее, в разные корпуса, и, взяв свои скромные пожитки, мы разошлись. Где находится нужное общежитие, я уже знал, и что радовало, оно было недалеко от небольшой рощи, в которой я заряжал кристаллы. Трехэтажное здание с комнатами на два человека. Внизу сидел старичок-вахтер, только вот, судя по мощному источнику, он был не так прост, как хотел казаться. Такое одним плетением может троих воинов уложить. Поэтому, поздоровавшись, протянул выданный лист бумаги с указанием выдать место в одной из комнат. «Так, во-первых, после двенадцати никого не пускаю и не выпускаю. Не успели? Ночуете на улице? Алкоголь проносить категорически запрещено. Как и водить девчонок. Хотите развлечься? В городе достаточно гостиниц на час и более. «Драки в общежитии запрещены. Поймаю за этим. Влетит всем без разбора. Есть проблемы? Решайте их снаружи. Все поняли?» Спросил вахтер. «Да, все понял». «Ну, тогда вот тебе ключ. Идешь на второй этаж налево. Комната 32, а Пока вещи оставишь там. А после обеда там приберут. Один из студентов выбыл. Третий за неделю». «Надеюсь, ты не торопишься на тот свет? Потому будь осторожен и постарайся не влезть в местные разборки!» Сказал дед и, протягивая ключи, внимательно меня осмотрел. Даже линзу создал. Я молчал, пожал плечами и, забрав ключ, отправился искать свою комнату. По словам вахтера, выходило, что за неделю умерло трое студентов, что довольно необычно для подобных заведений. Терять магов еще в процессе обучения — непозволительная роскошь. И только я об этом подумал, как по территории Академии разнесся голос. Уважаемые студенты, сегодня в 12 часов состоится построение всех курсов. Будет сделано важное объявление. Явка для всех обязательно. На этом сообщение заканчивалось. Посмотрев на часы... Понял, что времени осталось как раз полчаса и, проверив свою одежду, отправился к плацу, где проводились все построения. На проходной меня тормознул вахтер, сказав «Перед построением тебе нужно явиться в канцелярию». «Понял, уже иду», — ответил я и отправился в административное здание. В канцелярии уже был Кирилл, который сидел на диванчике в стороне, который сообщил. «После объявления нас представят все академии. Вот честно, за что мне такое испытание?» о чем ты недоволен? Сам же хотел учиться здесь?» Спросил я, удивляясь. «Так тихо и спокойно. А теперь придется бегать от Ермолова и его свиты. Они точно захотят разобраться со мной?» «Ну так скажешь им, что ты сам от себя страдаешь. Наплети им, что я тебя постоянно бил. Вот тебе и приходилось изображать дружбу. Думаю, от тебя быстро отстанут. А будут предлагать выступить против меня, говори, что боишься. Типа, я совсем берегов не чувствую. Могу и убить в припадке ярости», — сказал я, наблюдая за его реакцией. Кирилл с удивлением посмотрел на меня и спросил. «А ты не будешь против? А то это будет выглядеть как предательство», — спросил он. «Главное, что сам цел будешь. Будь мы в одной группе, тут вопросов бы не было. А так мы даже жить будем в разных корпусах». «Спасибо! Я, наверное, так и поступлю, а то уже ходят слухи, что нас с тобой проучить хотят!» Тут нас прервал вышедший из кабинета директора молодой маг. Я решил не снимать призму и прекрасно видел мельчайшие подробности энергоканалов и источников, даже когда многие пытались скрыть их. «Молодые люди, пойдемте со мной и будете стоять позади трибун, когда вас позовут». Выйдите и просто покажете все Академии. Заодно послушайте изменения в политике учреждения, сказал незнакомый Маг. В итоге, через 20 минут, мы с Кириллом стояли за трибуной, а директор рассказывал о новых правилах. Господа учащиеся, вы все знаете, что нашему Союзу угрожают полчаси варваров с востока. А этому было принято решение вернуть правила, по которым более века назад происходило обучение студентов. Но мы не учли, что общество за это время серьезно изменилось, и поэтому в Академии участились случаи летальных исходов поединков. Поэтому за смерть соперников теперь придется отвечать. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и при выявлении умышленного убийства наказываться по всей строгости княжества. Теперь вам придется соизмерять свои силы. Также вводится запрет на стычки при соотношении более чем два к одному. Это касается как одиночных схваток, так и групповых. Также настоятельно рекомендуется проводить все дуэли на арене. Там есть дежурный лекарь, который сможет спасти как вашу жизнь, так и жизнь вашего противника, что убережет вас от сурового наказания. И еще хочу сказать, что участились случаи нападения на работников академии. И если раньше на это администрация закрывала глаза, то теперь все конфликты могут разрешаться только на арене и не чаще, чем один раз в сутки. Также хочу заметить, что в случае ранения работника причастный к этому будет оплачивать его временную нетрудоспособность в тройном размере. Еще хочу сказать, что независимо от вашего положения лечение будет проводиться в урезанном размере, Живы слишком мало, да и быстрый процесс лечения не помогает усваивать жизненные уроки. Теперь всем, кто получит серьезные раны, придется долечиваться самостоятельно. Продажа живы на территории Академии будет запрещена под угрозой исключения. но ну, теперь хочу порадовать вас. К вам присоединятся еще два студента взамен выбывшим в связи со смертью. Попрошу новых студентов подняться на трибуну, сказал директор. Мы с Кириллом поднялись и встали рядом с ним. Два работника смогли выдержать нападки разбушевавшихся аристократов и отправить их на больничные койки, которые, согласно новым правилам, выйдут на учебу не скоро. Ну и последнее объявление: в ближайшее время начнется внутренний турнир среди каждого курса в результате которого будут выбраны трое победителей. Они все получат заслуженную награду и будут представлять нашу академию на чемпионате среди лучших на Большом Союзе княжеств», — проговорил директор. На этом выступление закончилось. И все разошлись, отправившись в столовую, так как сейчас было время обеда. но ну, мы с Кириллом отправились следом, только, как и обговорили заранее, разделились. Первый раз я входил на территорию, где обедают студенты, не как работник, а как студент. Набрав себе полный поднос еды, я отправился искать свободный столик и сел в самый дальний угол. По дороге на меня все посматривали, но заговорить не решались. Да и дошел я без происшествий, хотя опасался, что кто-то может попробовать испортить мне обед. Как только я уселся за свободный стол, В мою сторону двинулась пара, парень с девушкой, судя по нашивкам, с первого курса. Сделав вид, что окружающая обстановка меня не интересует, сосредоточился на обеде, так как проголодался очень сильно, а с утра поесть нормально не удалось. «Добрый день, можно мы присядем?» — сказал мелодичный голосок. «Здесь не занято», — ответил я и продолжил есть, делая вид, что мне все равно на гостей хотя прекрасно понимал, что они подошли неспроста. «Меня зовут Ирина, и я староста а группы в которой вы будете учиться», произнесла девушка, присев за стол, внимательно смотря на меня. Подняв глаза, также внимательно осмотрел гостей и ответил. «Приятно познакомиться, Константин». При этом протянул руку для рукопожатия, решив, что буду играть неотчесанного простолюдина. Девушка с секундной заминкой пожала мою руку и, посмотрев на спутника, сказала. Илья, мой заместитель. Константин повторил и протянул руку, после чего продолжил есть. Гости явно не знали, что предпринять. Я показал, что не интересуюсь ими. Вам не интересно услышать, в какую группу вы попали? Удивленно спросил Илья. Ну, раз вы пришли первыми то явно что-то вас заинтересовало. Поэтому уверен, вы сами все расскажете. Зачем вас мучить вопросами? «Прошу простить, я вчера нормально не поужинал, да и позавтракать не получилось», — ответил я, наворачивая вкусный плов. «А правда, что вы победили в схватке с Ермоловым, после чего он попал в больницу?» — спросила Ирина. «Можно на «ты», я не обижусь». «Ну да, они подловили меня у библиотеки» и у меня не было выбора только вырубить его после того как он атаковал меня ну там говорят пострадал еще один человек сказал илья да рикошетом зацепила специально я не целился да и не вмешайся после этого библиотекарь мне бы не выстоять против его спутников тогда еще правило один к дву не действовало ответил я а вчера вечером ты ведь дрался с бритером ермоловых и сделал его спросил илья ну да Его выставили против меня на экзамене. Тут пришлось выложиться по полной. Да и то, он недооценил меня. Отнесись он серьезнее к поединку, быть бы мне битым. А так, повезло», — сказал я, доедая плов и подвигая к себе тарелку с салатом. Мои гости, посмотрев, как я наворачиваю еду, тоже обратили внимание на свои тарелки и несколько минут были поглощены едою. «Уж как-то у тебя все нескладно выходит. Все случайно, да повезло. Будь случайно, тебя бы не взяли студентом. Кто ты вообще такой и чьих будешь?» — спросил Илья, откладывая еду в сторону. «Почему ты его напрягал, наш разговор?» «Ну, как есть. Я не мастер ораторского искусства. А хвалиться своими победами, да еще перед девушкой, не лучший способ произвести на нее впечатление. Тем более, если она настолько красива» сказал я совершенно забыв как выгляжу и что уродливый шрам проходит через левую часть лица как раз развернутую к ней но что удивительно девушка засмущалась и покраснела опустив глаза в тарелку а уши у нее стали пунцовые ну раз вы и первые ко мне пришли то расскажите вкратце что за обстановка на курсе и в группе а то могу влипнуть в конфликт и опять придется драться — попросил я. Девушка тут же спрятала смущение и, подняв голову, ответила мне. «Ну вы уже влипли. Ермолов взял главенство не только над нашей группой, но и практически над всем курсом. Против них уже собралась группа, чтобы поставить его на место, но вы опередили всех и сделали это первым». «Так и Ермолов учится в той же группе, что и я?» «Да, и его бритер тоже», — ответила девушка. «Похоже, веселая будет учеба. Но что в других группах? Неужто старая аристократия позволит ущемлять свои права и подчиниться молодому роду? На них это не похоже», — сказал я. «А ты не так прост, как хочешь казаться. Кто ты на самом деле?» — спросила Ирина. «Безродный простолюдин из сиротского дома. Одиночка, как принято считать у вас». «Пришел учиться на мага и стал лучшим выпускником за последнюю сотню лет», — ответил я. «Амбиции — это хорошо, но ты же понимаешь, что одиночки не выживают в этом мире», — задал вопрос Илья. «Ну и что вы хотите мне предложить?» — спросил я. «Ну, моему роду нужны сильные маги, и мы будем не против, если ты станешь вассалом, и мы возьмем тебя под свою защиту», — проговорил гордо парень, — От его слов девушка едва заметно скривила губы. Явно она не одобряет его предложение. Я откинулся на спинку стула и посмотрел на парня, после чего спросил. «Вот скажи, я похож на человека, которому сейчас нужна защита?» «Ну да, ты ведь один». «Но пришли ко мне вы, а не я к вам. Значит, это вам нужна защита, а не мне». «Ты не понимаешь, когда выйдет Ермолов, он просто не даст тебе проходу, и ты все время будешь проводить в больнице. Учиться тебе не дадут», — проговорил Илья. «Ну, пару раз он меня, может, и уложит, но я могу отправить его в больницу. Поэтому тут есть несколько вариантов. В конце концов, он вынужден будет договориться на нейтралитете. А вот что дальше будет с вами? Вопрос. Если вы пришли унизить меня, то зря стараетесь». Ничьим вассалом я становиться не собираюсь». «Знаете, в чем отличие простолюдина от аристократа? Аристократы обязаны защищать князя и простолюдинов. А простолюдины обязаны вас содержать, не драться за вас, не погибать, оплатить налог. В этом предназначение простолюдинов. Их нельзя заставить идти воевать. Можно уговорить, но не заставить». А вот аристократы обязаны воевать за своего сюзерена. В противном случае могут лишиться всех привилегий и земель. Чувствуешь разницу? Только простолюдины свободны в этой системе. Хотя с вашей стороны все выглядит совершенно наоборот. Поэтому я готов выслушать ваши предложения. Сказал я и нагло улыбнулся. «Ну ты нахал! Я сделал тебе щедрое предложение, а ты просто насмехаешься надо мной!» — произнес парень и, встав, вышел из-за стола. При этом девушка осталась сидеть за столом и изучала меня. «Что, нравлюсь?» — спросил я, и девушка тут же засмущалась. «Не похож ты на простолюдина. Слишком независимо себя ведешь. Манеры, конечно, хромают, но на простолюдина ты точно не похож!» «Может, ты чей-то бастард?» бастарт? спросила девушка. «Без понятия. Я теперь совершенно не помню своего прошлого. После того ранения память оставила меня, поэтому ничего не могу сказать. Может, перестанем ходить вокруг да около?» «Рассказывай, что хотела предложить, только без всякого там», — сказал я, покрутив ладонью в воздухе. «Пока нет Ермолова, мы и собрались группой и решили объединиться». Все против него и его группировки. Сейчас наши позиции слабее, но если ты примкнешь к нам, то мы можем выступить на равных с ними. Ну так как?» Спросила девушка. «Ну а что я с этого буду иметь?» Спросил я. Она, не веря услышанному, уставилась на меня, изобразив на лице изумление, но, справившись с собой, спросила. «И что ты хочешь?» «Вообще-то я думал, что вы пришли подготовившись, так вот даже сразу и не знаю, что мне нужно. Деньги мне особо не нужны, тут я и сам справлюсь. Знания? Так я уже нашел выход на библиотеку. Боюсь, что вам особо нечего мне предложить. Может, тогда согласишься на свидание со мной?» – спросил я.